«Глава шестая. Мади Аврин. Раганда. Замок Хангерт. Темница. «Где я?» — опомнившись, уточнила жертва обстоятельств, очутившись практически в кромешной темноте. «А это кто?» — спросил некромант, выщелкивая пальцами искры, дабы хоть что-то увидеть. Один только чёрт догадался зажечь магические огоньки — и отправить их в специально отведенные места плафоны светильников мы в темнице ответил Анатариус, разглядывая странную личность с валиантом и правда этих я помню вирфальце гвина э слит подсказал Студиос, в которого представляя присутствующих черт беззастенчиво ткнул пальцем да именно и этот как его проректор мибучи ах он мибучи Моментально заинтересовался вуз, сжимая подбородок. «Дрорхим, это брат, отец, дядя, кузен?» «Брат», — с неохотой признался Еремар, кивая. «Не суть», — оборвал их разговор зодиак, уточняя у новичка. «Ну а ты кто?» «Начнем с того, кто вы. И что я тут делаю?» Недоумевала жертва телепортации, разглядывая всех из-под стекла окуляров на цепочке, висящей на ушах и продетой сквозь серьги. «А давай я его обращу в нежить! Как идейка! Там он мне все и расскажет!» — предложил некромант, в очередной раз разглядывая четкость рунических заклинаний на своих ногтевых пластинах. Начнем с того, что у меня есть метод гумания!» Карлик вдруг осмелел и вклинился в разговор. «Мелочи слова не давали», — огрызнулся Дрынке, кинув в его сторону уничижительный взгляд. «Да, Авринья, Мади», — представился студиоз. «Ничего не говорит», — защурив лоб, констатировал зодиак. «Ты чей будешь?» — перейдя на магическое зрение, уточнил Вуз. Отчего-то плотоядно скались. «И как трактовать ваш вопрос?» — ровным голосом произнес Мади, не дрогнув ни одним лицевым мускулом. Лилипут же решил обнаглеть и перевести тему. «Так что там с чашей?» Но некроманта лишь отмахнулся. «Ой, погодь! Видишь, Анатар, у него крылышки такие интересные сзади, перламутровые!» «Да, а ты тоже, что ли? Я-то думал, мне одному они почудились!» Вдобавок к своим словам Зодиак даже голову почесал, как когда-то лысину по привычке. «Мы вам не мешаем, нет?» уточнила у обоих явно обиженная Эвина. «Вот что вы заладили-то? Чаша, чаша!» «Вот ваша чаша!» — проворчал Анатариус, пройдя в конец комнаты без окон и открыв дверь. Толпа дружно охнула. Золотая на вид чаша с массивной ножкой, инкрустированной дорогими каменьями, возвышалась на постаменте, а по сторонам от нее, в паре шагов, начинались ровные ряды самых настоящих тюремных клеток, заполненных, к тому же, под самую завязку демонами с одной стороны и белыми бесплотными духами, мечущимися в запертом магическом контуре, с другой. «А теперь ты! Говори, кто и откуда, иначе запру тебя или с первыми, или со вторыми», приказал разозлившийся в кое-то веке чёрт. А мевший от представшей взору картины студиос, отмахнулся ото всех, и совершил неудачную попытку пройти в комнату с протянутыми вперед руками, ведь за мгновение до того уронил на пол фолиант, не обратив на него абсолютно никакого внимания. «Чаша? Исканы? Роксаны? Или Агуе?» Но вместо того, чтобы сделать шаг в зал, он уперся в выставленную вперед руку некроманта с зажатыми для щелчка пальцами. «Ой, да бросьте! Вы уже и так поняли, что я фей!» «Ну, подумаешь, скрывался под человеческой личиной, дабы обучаться в вашей академии. Как будто вы у нас ничего не крали». «У кого у вас?» – уточнила Эвина, озираясь по сторонам в поисках источника информации. Взрослые маги же усиленно думали, но молчали, и даже обычно словоохотливый телепат не говорил ни слова. «Да ладно, неужто завоеватели материков Ами и Мие уже забыли, кого вытеснили вначале в болото Каргды?» а потом и вовсе в расщелину. А в ответ тишина. Может, я его того, как и предложил, а после допросим, предложил в очередной раз некромант. Но довольный Еремар выперся вперед не выпятив грудь, проронил с гордостью. Вспомнил! Возликовав, и вовсе произнес ужасные вещи с неподдельной радостью в голосе. Прибывшие на кораблях люди, изгнанные эльфами, после упорной борьбы вытеснили вас в лес мародеров. что на границе между Исмарком, Дитрией, Кааргдей, разделенной Великим Разломом. А затем насланная чума заставила вашу братью спуститься в пещеры Кхета, где вы встретили своего нового бога. Правда, я думал, что феи не говорят на нашем языке». Мадижа ответил с грустью. «Годы упорных трудов, и мы говорим на тринадцати разных диалектах. Даже хиндиш знаем. Я вам не враг. Пустите к чаше». Не столько нужно узнать у наших старых, предавших нас богов». «Рад за вас всех вместе взятых», — огрызнулся некромант. «Погодь, так что там про ритуал?» — спросил заинтересованный черт. «И опять я не понимаю, о чем конкретно меня спрашивают. Чаша — мощнейший артефакт, позволяющий не только омолаживаться, но и взывать к богам». «Так откуда она у вас?» — вмешался карлик, на что некромант лишь гаркнул. «Ой, опять ты!» а, может, давайте уже определимся, кто ритуал проводит? Нам учиться нужно!» Предложил Вирфальц, все еще стоя позади всех. «Нет, я хочу знать!» Заорали в один голос Еремар и Вуз. «Уф!» Только и вздохнул черт. «Ладно, я отвечу первым. Когда мы надумали экспериментировать тут с Твиглами, то столкнулись с одной маленькой проблемой. У пойманных демонов абсолютный иммунитет». потому-то эти бестелесные твари и обитают на северной оконечности материка в аду». И снова Анатариус почесал затылок, продолжая. «Тогда я и полетел в свою библиотеку посмотреть в книгах что да как. Обнаружил там племяшку Глена, раскидавшую вдобавок всюду мои трактаты с легендами о чашах и ритуале призыва. Кто ж тут не заинтересуется?» Черт вздохнул, выдержав паузу. Правда, нет в моей библиотеке ничего дельного. Сам не раз проверял. Вот Лития мне и задала сразу десятка-два вопросов, в ходе которых я и выяснил, что назревает что-то еще более интересное. Но тут еще и это рыжая. А, орта Вовремя пожаловала. Выпали сходу, что чаша у старьёвщика. Дальше мы с Дринки и наведались в ту самую лавку. Вон, видите, тряпки на полу в дальней камере. Все, что осталось от охранников Дурга из Гвады. «Это вуз, умничка моя». Надумался его зомби-слуг посадить к демонам, которые их и того самого. «Да, и тебя, Мади, ждет та же участь, если мне что-нибудь не понравится», припугнул студиоза некромант. На что фей решил ответить, расхрабрившись. «Вообще-то я нахожусь под защитой Академии, и если со мной что-то случится...» Будете иметь дело с самим Сигдивалем. — Кстати, а это идея? — почесав лоб, кивнул Анатар. Затем открыл воронку у портала. Оттуда донеслись крики, лязги, гортанная ругань. — Глен, давай к нам, мы тут с богами скоро общаться будем. Да и совет твой нужен. Что делать со студиозом одним? — В пекло всех! — проорал тот в ответ. — Говори, где ты видел в последний раз Таишу? — О, как! После этих слов Чёрт даже чесаться стал еще более активно, а Аврин приуныл. Следом Зодиака вдруг посмотрел на Карлика, затем перевел взгляд на фея и наказал тому. «Так, Мади, командуй ритуалом, а ты вуз следи за ним. Приду, спрошу с обоих». И, пользуясь временным онемением всех присутствующих, тут же нырнул в портал. И уже оттуда донесся его голос перед закрытием воронки. «Стой, Глент, кажись, я знаю, с кого спросить можно!» «Я убью его!» — проворчал Дрыньке, с досадой убирая руки от повеселевшего Аврина. «Как бы я тоже знаю про ритуал призыва!» — проворчал Еремор, проворно расталкивая столпившихся на входе, чтобы зайти в комнату. «Ой, что за вонь!» — воскликнул он, пройдя сквозь невидимый барьер. «Демонский тестостерон!» — злорадно бросил некромант, усмехаясь. Затем величественно вплыл в комнату. а За ним фей, который и поделился соображениями. «Я бы сказал, что воняет из чаши. Хм, призывающий состав совсем не годится. Разве что вы решили призвать Лиса Скаагара, чтобы сдохнуть от этой отравы после ответа самого мерзкого башка из всего пантеона». «И как ты догадался?» – буркнул Дринки, сложив руки на груди, когда встал рядом с постаментом. «Да уж, и зачем он вам сдался?» Оборачиваясь кверху, уточнил проницательный фей. «В одну студиозу вселился двигал. начал тот издалека. «И вы хотите ее освободить, узнав, как это сделать узко Агара? «Ну да», — воскликнул карлик, на что фей лишь скопировал стойку некроманта, встав у чаши. «Что ж, валяйте, а я подожду своей очереди, когда у вас ничего не выйдет». «Если есть что сказать, говори сейчас!» «Иначе...» — пригрозил некромант, сверля студиозы ненавидящим взглядом, но тот лишь назидательно произнес: «Лис Скалгар, самый подлый из всех богов вместе взятых!» «А то мы не знаем», — прокряхтел Мибучи, волоча постаменту обнаруженный в дальнем углу табурет. Макнув мизинцем в черную гущу, фей поднес его к губам, высунул язык, пробуя призывающий раствор на вкус. И фыркнул, отплевываясь. «Что, неужто невкусно?» Поиздевался Дрыньке, откровенно забавляясь поведением главного из присутствующих. «Черпак дать?» — вторил в усу карлик. Следом растянул губы в ехидной улыбке и поднялся на стул. Осунув нос внутрь, чуть не отшатнулся, потому как в это же мгновение внутри что-то шевельнулось. «Что там?» Со страхом пролепетал Мибуче, опускаясь на колени для устойчивости. А, да! Фаланга вон того демона, который чешет себя по затылку. Видишь, прямо у тебя за спиной. Да уж, а мы использовали настой на бобеля и чернила осьминога, проворчал фей, кривя лицо. Это еще почему? заинтересованно уточнил некромант, на мгновение казалось позабыв про свое скверное настроение. Затем, опомнившись, состряпал грозную мину, смыкая раскрывшийся было рот. «Неужели не знаете?» Мади вместо ответа развернулся, прошел обратно в тамбур, где поднял оброненный ранее фолиант, а уже оттуда крикнул. «Чаша, по сути, это винный кубок Трарка, один из трех потерянных. Вам всем придется выпить его содержимое по завершении». «Фу!» — отозвалась и вина, заглянув внутрь. и тут же отошла подальше. «Призывайте, призывайте, а я тут подожду своей очереди», ехидствовал Аврин. Усевшись на пол, он поджег над головой магический огонек и склонился к страницам, скрывая лицо за обложкой большущей книги. «Так что там? Гнобобель? Чернила осьминога?» поинтересовался Вирфольц у Аврина, делая знак следу поддержать разговор. Студил же». Успевшее зачитаться каким-то невероятно увлекательным абзацем, ответил, что лекцию прочел. Для призыва Божества можно использовать и простую воду, однако ее подкрашивают в черный, дабы скрыть от взора донышко кубка. О, как интересно! воскликнул Дуинлик, толкая локтем сестру, которая, поняв недвусмысленный намек, тут же вклинилась в разговор. Вот как? А почему черный? Ох, не учи! проворчал Мади. однако все таки продолжил отвечать. «Да чтобы скрыть донышко, в котором может отразиться взгляд призванного божества, а тот и убить способен». «Хм, чернила-то понятно. А зачем настолько глубики тогда?» — подыграл друзьям Вирф. Затем и вовсе подошел ближе к комнатке, где восседал Сизнайка с фолиантом. Оторвав от страницы взгляд, студиос некоторое время сквозь окуляры смотрел на чашу, затем фыркнул и снова склонил голову. Время шло, а он молчал. Вина же покрутила пальцем у виска, глядя на Серегастого, но тот в ответ лишь плечами пожал и скрестил руки на груди. «Если не ответишь на вопрос», — вмешался некромант, делая пару шагов в сторону Мади, так, чтобы оказаться от студиоза на прямой линии. Ногти его при этом сверкали магией даже ярче глаз. Но Аврин лишь молча читал, казалось, и не услышал его вовсе. Потому вуз прибавил: Я не позволю тебе провести свой ритуал. Студиос по-прежнему молчал. А я? С этими словами лилипут спрыгнул со стула и подбежал к некроманту, крича Я исключу его из академии! Мади и на это не отреагировал, и тогда Эвина приняла единственно верное решение. Быстро подошла к фею и забрала книгу, Оглянув на обложку, ошарашенно воскликнула. «Вообще-то это личные труды Виеды, лекции для седьмого курса!» Невозмутимый Мади, призвав магию левитации, которую освоил чуть ли не раньше всех, попросту забрал учебник обратно. «Ну и что? Да я хоть завтра могу выпуститься. Специально заваливаю экзамены, чтобы учиться дольше!» прокомментировал он. «Так что там с голубикой?» Мюрфальц попытался перетянуть фокус внимания всезнайке на себя. «А что с ней? Вкусная ягода!» то есть настой только для вкуса. «Ну да, а ты попробуй выпить целую чашу, хоть и разбавленных, но очень вонючих и горьких чернил осьминога». «Так, ладно, ща вернусь», — скомандовал вуз, пройдя к противоположной стене темницы вдоль тюремных клеток. Начертив на двери какой-то знак, он открыл ее и впустил внутрь довольно яркие солнечные лучики, после чего ушел, оставив ту нараспашку. «Демона же!» До того сидящие спокойно и лишь недовольно взиравшие на происходящее вдруг взбесились и заорали, стараясь отползти подальше от ненавистного света. Они толкали друг друга, клацали челюстями, выкрикивали что-то нечленораздельное. — Да закройте вы ее!" скомандовал Мади, повышая голос, чтобы перекричать весь этот гомон. Метнувшись к проёму, слит захлопнул дверь, и копошение за решеткой прекратилось. Хозяин! просипела горгулья. Да? отозвался Аврин. Может, ты нас отпустишь, а? В разнобой попросили демоны.